Полет в неизвестность. Но может, кровавые тираны его подручные цинично полагали, что гибель одной, двух парашютисток мелочь, не влияющая на престиж Советского государства. Выясняется, что не скрывались и гораздо более крупные и неприятные катастрофы. Как известно, летом 1937 года состоялись знаменитые перелеты Чкаловой и Громова из СССР в США через Северный полюс. Вслед за ними настала очередь Ливаневского. Правительство удовлетворило ходатайство Героя Советского Союза товарища С.А. Ливаневского, лётчика товарища Н.Г. Костанаева, штурмана товарища В.И. Левченко о разрешении им беспосадочного перелёта по маршруту Москва-Северный полюс-Северная Америка. Старт был дан 12 августа 1937 года в 18 часов 15 минут со Щёлковского аэродрома близ Москвы. Самолет взял курс Архангельс-Северный полюс Аляска. Перелет совершается на самолете Н-209 конструкции инженера В.Ф. Балхатевинова с четырьмя моторами АМ-34 РНБ. Экипаж самолета. Герой Советского Союза С.А. Ливаневский, командир. Летчик Н.Г. Костанаев, второй пилот. Капитан В.И. Левченко, штурман. Бортмеханики ГТ. Побежимов, Н.Н. Годовиков. Радист, воентехник первого ранга Н.Я. Голковский. Правительственная комиссия по организации перелета. М. Рухимович, М. Каганович, А. Туполев, Я. Алкснис, О. Шмидт. 12 -е, 8 -е, год. ТАСС носка 18 сообщение правительственной комиссии о перелете москва северный полюс северная америка правда 1937 13 августа номер 222 семь тысяч сто восемьдесят восемь страница 1 казалось бы благоразумнее не спешить соглашением подобной информации не говорить гоп пока не перепрыгнешь Трансполярный перелет – увеселительная прогулка. А вдруг неисправности придется возвращаться назад, как уже случилось с тем же Ливаневским двумя годами ранее. Мало того, полет вообще может закончиться катастрофой. Но нет, о начавшемся перелете было объявлено громко и помпезно. В номере «Правды» за 13 августа 1937 года ему целиком посвящены три первых полосы. Тревожный звонок прозвенел уже в следующем номере газеты. Вчера в течение первой половины дня в штабе перелета систематически получались сведения о ходе перелета Героя Советского Союза товарища С.А. Льваневского. Перелет протекал успешно. В 13 часов 40 минут по московскому времени самолет СССР Н-209 прошел над Северным полюсом и лег курсом на Аляску. Передачу с самолета принимали береговые радиостанции Народного комиссариата связи СССР и Главного управления Северного морского пути. В 14 часов 32 минуты с самолета была передана радиограмма, в которой сообщалось, что крайне правый мотор выбыл из строя из-за порчи маслопровода. Высота полета – 4600 метров при сплошной облачности. К этому времени самолет, выработав несколько тонн горючего, был настолько облегчен, что мог продолжать полет без снижения на трех моторах. После этого регулярная связь с самолетом нарушилась. В 15 часов 58 минут по московскому времени якутская радиостанция приняла следующее сообщение с самолета. «Все в порядке. Слышимость r Р-1, что значит «плохая». Затем в 17 часов 53 минуты радиостанция мыса Шмидта приняла с самолета следующую радиограмму. «Как меня слышите? РЛ!» — позывные самолета Ливаневского. «Ждите!» По просьбе Народного комиссариата связи СССР все военные, коммерческие и любительские радиостанции Северной Америки ведут непрерывное наблюдение за эфиром, слушая позывные и передачи с советского самолета. Одновременно непрерывное наблюдение ведут северные и дальневосточные советские радиостанции. Между Москвой и Вашингтоном, а также между Москвой, Сан-Франциско и Фербингсом поддерживается регулярная связь по радиотелефону и телеграфу. Народный комиссар связи СССР товарищ Н.А. Холепский каждые полчаса разговаривает по радиотелефону с советским полпредства СССР в США товарищем Уманским. Однако до 2 часов 14 августа связи с самолетом СССР Н-209 возобновить не удалось. Сноска 19. Ход перелета. Правда. 1937. 14 августа. Номер 223. 7189. Страница 1. На следующий день стало ясно, что перелёт завершился катастрофой. Как вчера сообщались, перелёт Героя Советского Союза товарища С.А. Ливаневского на самолёте СССР Н-209 протекал в очень трудных атмосферных условиях. Самолёту из-за высокой сплошной облачности приходилось лететь на большой высоте до 6 тысяч метров. В 14 часов 32 минуты выбыл из строя один из моторов, и самолёту пришлось снизиться до 4600 600 метров. С тех пор полных радиограмм самолета не принято. Из принятых отрывков в телеграмм явствует, что самолет еще некоторое время продолжал путь. Можно думать, что вынужденный лететь в облаках самолет мог подвергнуться обледенению, что привело к вынужденной посадке на лед. Условия льда в районе полюса и за ним являются сравнительно благоприятными для такой посадки. Все полярные радиостанции продолжают непрерывно слушать на волне самолета. Несколько раз радиостанции слышали работу на волне самолета товарища Ливановского. Но из-за слабой слышимости ничего достоверного принять не удалось. Экипаж самолета Н-209 обеспечен продовольствием на полтора месяца, а также палатками, спальными мешками, теплой одеждой и оружием. Обсудив положение, правительственная комиссия приняла ряд мер для немедленного оказания помощи. Помощь организуется в двух направлениях – в восточном и в западном секторе Арктики. По восточному сектору со стороны Чукотского полуострова приняты следующие меры. Первое. Ледокол украсен, находящемуся у берегов Чукотского моря, дано приказание немедленно направиться к мысу Шмидта, где находится авиабаза «Главсе» в морпути. Взять на борт три самолета с экипажами и горючим. Направиться в район мыса Бароу на Аляске и оттуда на север, насколько позволят льды. Где и служить базой. Второе. К пароходу «Микоян», находящемуся в Беринговом море, приказано с полным грузом угля направиться к Красину. Третье. Двухмоторный гидросамолёт СССР Н-2, лётчик Заткова, находящийся в бухте Нагаева, получил приказание немедленно направиться в ОЛН и оттуда к месту Красина. По западному сектору, опираясь на авиабазу острова Рудольфа и станцию Северный полюс товарища Папанина, даны следующие указания. Первое. Подготовить к вылету три самолета АНТ-6, вернувшиеся с полюса в Москву. Эти самолеты под командованием героев Советского Союза товарищей Водопьянова, Молокова и Алексеева направляются на остров Рудольфа, оттуда в район Северного полюса. Второе. Полярная станция Попанина, находящаяся в настоящее время на нулевом меридиане и широте 87 градусов 20 минут, будет превращена в авиабазу и исходную точку для поисков путем переброски горючего с острова Рудольфа на самолетах АНТ-6. На запрос комиссии товарищ Попанин ответил, что его поле сохранилось полностью и посадка самолетов возможна. Третье. Двухмоторным самолетом СССР Н-206 Героя Советского Союза товарища Головина и СССР Н-209 Летчика Грацианового дано предписание вылететь на остров Диксоны, быть там в резерве, для вылета на север в западный или восточный сектор Арктики, смотря по необходимости. Вся сеть радио- и метеостанций продолжает работу. Правительственная комиссия. ТАСС. Сноска 20. От правительственной комиссии по организации перелетов. Москва. Северная Америка. Правда. 1937. 15 августа. Номер 224. 7190. Страница 1. На протяжении следующих полутора месяцев «Правда» из номера в номер публикует сообщение о поисках самолета Ливаневского. Увы, безуспешных. «Скептически настроенный читатель скажет, что я выдаю нужду за добродетель». Дескать, сталинская гласность была вынужденной. Перелёт Леваневского заранее согласован с Соединёнными Штатами, а значит, замалчивать его неудачу бессмысленно. Что ж, рассмотрим другой пример. Состоявшийся год спустя перелёт самолёта «Родина» с женским экипажем. На этот раз маршрут полёта целиком проходил над советской территорией. Казалось бы, правила тоталитарной пропаганды требуют держать перелёт в тайне вплоть до его благополучного завершения и лишь тогда громогласно объявить об успехе а в случае катастрофы спрятать концы в воду. Вместо этого мы наблюдаем картину, совершенно аналогичную полету Ливаневского. Торжественное объявление о старте. Москва, Дальний Восток. Беспосадочный перелет женского экипажа на самолете «Родина». 24 сентября 1938 года в 8 часов 12 минут утра по московскому времени известные всей стране лётчицы-ординоносцы Гризодубова Валентина Степановна, капитан Осипенко Полина Денисовна и старший лейтенант Роскова Марина Михайловна, штурман, вылетели в беспосадочный перелёт из Москвы на Дальний Восток на двухмоторном самолёте. Самолёт стартовал с Щёлковского аэродрома близ Москвы. При старте присутствовали народный комиссар оборонной промышленности товарищ Каганович М.М., начальник главного управления НКОП товарищ Беляйкин С.И., замначальника главного управления гражданского флота товарищ Картушев М.Ф., конструктор самолета товарищ Сухой П.О. и представители московской печати. Как видно из свода, к 6 часам вечера 24 сентября по московскому времени самолет находился на расстоянии около 2800 километров от Москвы. Сноска 21. Москва, Дальний Восток. Беспосадочный перелет женского экипажа на самолете «Родина». Правда. 1938. 25 сентября. Номер 265. 7590. Страница 1. Начавшемуся перелету посвящена половина первой полосы газеты плюс третья полоса целиком. На следующий день «Правда» сообщает об аварии. В течение всего дня, 24 сентября, штабом перелета непрерывно поддерживалась радиосвязь с самолетом «Родина». В 17 часов 34 минуты самолет, находясь на высоте 5000 метров, сообщил по радио свои координаты «Город Каргат» и в дальнейшем регулярно передавал по радио сведения о полете. Полет протекал успешно. Затем самолет вошел в зону фронта со снегопадом и дождем. Весь дальнейший маршрут до озера Байкал протекал в сложной метеорологической обстановке, и связь с самолетом была нерегулярна. Восточнее Байкала при наступлении утра погода улучшилась. В 6 часов 5 минут и в 6 часов 53 минуты по московскому времени 25 сентября были приняты от самолета две радиограммы с просьбой дать пеленги с целью определения местонахождения самолета. В дальнейшем связь с самолетом прекратилась. Место посадки самолета не установлено. Ведется непрерывное радионаблюдение за эфиром и организованные розыски самолета. ТАСС. сновска 22 Ход перелета самолета «Родина». Правда. 1938. 26 сентября. Номер 266. 7591. Страница 1. Начиная со следующего номера, Правда ежедневно публикует краткие сообщения о ходе поисков. К счастью, на этот раз все закончилось хорошо. 3 октября 1938 года звено гидросамолётов гражданского воздушного флота вылетело из Комсомольска на поиски самолёта «Родина» в район озера Эворон, озеро Амуткит, населённый пункт Керби, находящийся в 125-200 километрах северо-западнее города Комсомольска. В 13 часов 30 минут по местному времени лётчик Сахаров заметил самолёт на земле в 20 километрах юго-западнее озера Амуткит. Снизившись до высоты 10 метров, он ясно увидел двух моторный самолёт и двух человек около самолёта, подававших сигналы белым полотенцем. Через пять минут прилетел второй самолёт под управлением лётчика Бурлакова и через час третий под управлением лётчика Романова, которые также видели самолёт двухмоторный и двух человек возле самолета. Есть все основания предполагать, что обнаруженный двухмоторный самолёт на меридиане восточнее Хабаровска есть самолёт «Родина». Приняты все меры к доставке экипажа и самолёта в Комсомольск. ТАСС. Сноска 23. Сообщение о самолёте «Родина». Правда. 1938. 4 октября. Номер 274. 7599. Страница 1. Сегодня в 4 часа 33 минуты утра командующий воздушными силами 2-й армии комдив Сорокин сообщил по прямому проводу в Москву следующее. самолет «Родина» находится в 14 километрах северо-восточнее Дуки, в 5 километрах от реки Амгунь. Для экипажа самолёта сброшены горячий кофе в термосах, тёплые носки, сапоги и одежда. Сбросили также карту с указанием местонахождения самолёта. Экипаж всё собрал. Он восторженно встречал нас аплодисментами. «Сейчас еду на аэродром для подготовки парашютного десанта». Из Москвы член правительственной комиссии по перелёту товарищ Картушев предложил вместе с десантом сбросить экипажу резиновые лодки, водяные лыжи, обеспечить десант тёплыми вещами. Командиру десанта предложено проверить целость пломб на баках и барографах. Кроме того, были даны конкретные указания о доставке экипажа в Комсомольск. Сноска 24. Самолет «Родина» найден, правда, 1938, 4 октября, номер 274, 7599, страница 1 счет целости пломб упомянуто неспроста. В этом полете, несмотря на аварийную посадку, был зафиксирован международный рекорд дальности полета для женских экипажей.